Эпилог полгода спустя Через пять дней придет зима. Холодный ветер приминает траву, люди устало кутаются в шарфы и недовольно смотрят в серое небо. Мои руки замерзли, но не от холода. Сегодня я прилетела опять в этот город, в свое прошлое. Натан был против этой поездки, просил остаться дома в стае, послать юриста. «Зачем тебе его наследство? Разве я недостаточно вас обеспечиваю, Люда?» Он не понимал, что дело не в деньгах. Это наследство, каким бы оно ни было, ниточка от Алекса коллегу. Это то, что позволит сыну почувствовать заботу отца, ощутить его любовь. Пусть тот не дожил до его рождения, но он побеспокоился о сыне. «Сейчас я была уверена». что Алекс все знал, иначе отчего он вносил бы меня в свое завещание? «Мне подождать вас?» Таксист остановил авто у кладбища. «Нет, мне не хотелось спешить. Я так давно не была на могиле родителей, а к Алексу и вовсе не приходила. Любое упоминание о нем оборачивалось ссорой с Натаном. Он все еще ревновал меня к прошлому, а я не могла понять, почему». Ведь у нас все хорошо, мы любим друг друга, наш сын растет, уже первые слова говорит «баба», «деда», «мама», «папа», «ать» и «ам». Вчера мне опять приснился сон о будущем. Огненный тигр, снежный барс и малышка-белая тигрица с магией воды. Трое маленьких бандитов, мафиозный клан, чибисов. Именно о них я сегодня и хочу рассказать родителям. Букет алых роз лег на черную мраморную плиту. С фотографией на меня смотрели счастливые и молодые мама и папа. Когда-то я поклялась на вашей могиле, что обрету семью. Этот день настал. У меня есть все, что только может желать человек для счастья. Любимый и любящий муж. Здоровый и веселый сын. Даже собака есть. Огромная, прожорливая и ужасно пушистая. Из ее шерсти свекровь связала всем нам носки. Мне безумно повезло с семьей мужа. Все они приняли меня тепло и радостно. А еще я нашла свои истоки. Дедушку и Иру. Они тоже часть моей жизни. Подумать страшно, что мы с ними никогда бы не встретились, если бы не Рея. Спасибо тебе, мама, за нее. Я погладила ее лицо на фото. Как жаль, что они сейчас не со мной, что я не могу разделить с ними свое счастье, что никогда больше не обниму их. До весны. Выдохнула я. В апреле у мамы день рождения, и мы с дедушкой и Ирой решили прийти сюда вместе. Возле могилы Алекса я внезапно поняла, что сказать ему что-то, кроме как «спасибо за сына» и «нечего», все стало бессмысленным. Нечего больше делить, не на кого больше обижаться и сыпать обвинения. Здесь упокоен не только мой бывший босс, но и бывшая я, любившая его. В кабинете нотариуса было немноголюдно: я и Марк. Марину Алекс не включил в завещание. Вся недвижимость переходила мне, акции банка он разделил на три части. Одна принадлежала Марку, вторая мне, а третья — Чибису Олегу Натановичу. Откуда он знал имя моего сына? Он ведь родился после аварии. Марк, он жив? Это все, что волновало меня. Тебе. Мужчина передал конверт, а в нем всего несколько строк. Я мог бы бороться вечно, но ради чего? Ты счастлива с другим. Посчитала его лучшей кандидатурой В отцы нашему ребенку. Мне было нелегко принять твой выбор, но так, наверное, будет лучше. Когда придет время, Марк передаст ему конверт с адресом. Прощай, моя милая Мила. Когда ты должен отдать Олегу письмо? В день его совершеннолетия. Я кивнула, соглашаясь. Все правильно. Так и должно быть. У меня словно гора свалилась с плеч. «Тогда мы приглашаем вас с Леной на праздник», — улыбнулась я, «и я рада, что он жив, рада, что когда-то Олег познакомится с отцом, и я так понимаю, братом или сестрой?» «Братом». Я крепко обняла Марка на прощание и со спокойным сердцем поспешила на самолет. «Назад, домой, к моим мужчинам. Сегодня вечером я зацелую Натана» И признаюсь, что у меня под сердцем бьется еще одно крошечное сердечко. Думаю, после этого известия муж перестанет ревновать меня к прошлому, а все мои сны станут явью». Алекс. После покушения на Марину и Матвея стало ясно. Моему сыну опасно находиться в стае лис. Несмотря на все нежелание бывшей жены, Расставаться с новорожденным малышом мы все понимали, что это единственный способ уберечь ребенка. Матвей едва выжил. Марина тоже была на волосок от смерти. Он еще такой маленький. Как он будет без мамы, без меня? Кусая губы в кровь, оборотница пыталась сдержать слезы, но они все же срывались с ее ресниц и текли по бледным щекам. Я найму лучших нянь, сам буду всегда рядом. Мне хотелось хоть как-то успокоить бывшую жену. Несмотря на все, что произошло между нами, мне действительно было жаль, что так складываются обстоятельства. Сейчас сын нуждался в материнской любви, которую я дать был не в силах. Я даже не знаю, как памперс менять. Конечно, это не проблема, можно нанять обученный персонал, но ведь дело не в памперсе». «Алекс, я хочу видеть его, слышать. Я ведь все пропущу. Первые шаги, слова». У Марины уже была истерика. Она заламывала руки и с такой надеждой смотрела то на меня, то на своего возлюбленного. Матвей с трудом сидел в кресле. Врачи рекомендовали ему полежать хотя бы пару дней, но оборотень не мог оставить свою женщину одну в такой момент. «Связь раз в полгода, первые два-три года». Затем по ситуации. Вместо меня ответил он. «Я не хочу отпускать его от себя». Марина погладила по спинке тихо спящего ребенка. Малыш сладко сопел, не подозревая, какие страсти бушуют вокруг него. Ты должна, Марина. Это ради его безопасности. Я погладил ее по спине, и женщина уткнулась мне в грудь. Она плакала, крепко вцепившись пальцами в ворот пиджака. «Верни Люду. Я буду спокойна, если она присмотрит за вами». Марина подняла заплаканное лицо. В ее глазах было столько мольбы. «Черт, думаешь, я не хочу ее вернуть? Безумно!» Но единственный способ – это сила. Украсть, увести, выждать время, если нужно опуститься до шантажа и манипуляции. Очень заманчиво, только я не могу так поступить с женщиной, которую люблю. Я ей не нужен. Она нашла свое счастье с оборотнем. Говорить правду было больно, если мило, нося под сердцем моего ребенка, не пожелала связать наши судьбы Когда я освободился от обязательств перед Мариной, то это значит лишь одно. Она вычеркнула меня из своей жизни. Я столько боли причинил ей, что сейчас просто обязан уйти в сторону. Я задолжал ей это. Тогда возьми с собой ту, которой я доверяю. Существует такая женщина. Я улыбнулся краешком губ. Где Марина и подруги? Алевтина. прошептала она, словно боясь произнести это имя слишком громко. «Когда-то мы были с ней лучшими подругами, затем все изменилось. Не говори ей обо мне». «Почему я не удивлен? Мне даже интересоваться причиной ссоры не нужно. Скорее всего, причиной ее будет предательство. Это мое условие». Я тяжело вздохнул. Навязанная незнакомка не радовала, Но, с другой стороны, мне все равно будет нужна няня. Так не все равно ли? К тому же, если Марина ей доверяет, то женщина должна оказаться порядочной. В ком-в-ком, в ком, а в людях бывшая жена всегда хорошо разбиралась. «Хорошо. У нас есть месяц, чтобы все организовать. Я могу две недели побыть с сыном в больнице». «Милая, это опасно для малыша». Матвей покачал головой, но... «Марина, ты сама это понимаешь», — остановил ее возражение оборотень. «Сколько?» — сдалась женщина. «Завтра выписка». Взгляды всех присутствующих устремились к малышу. «Мы так и не решили, как его назовем», — опомнилась Марина. И ему от меня достанется фамилия и отчество. Думаю, будет честно». если имя дашь ты. Спасибо. Я провожу Матвея в его палату, а ты пока побудь с сыном. Оборотень, скрипя зубами, принял мою руку и, опершись на нее, поднялся. Я нашел вам домик в горах. Прости, но нет. Вы не должны знать, где мы будем, и, думаю, в этом мире оставаться небезопасно. Хочешь навестить родственников? «Мое происхождение — закрытая информация, к тому же не родственников, а лишь родной мир. Не боишься из великого превратиться в среднестатистического?» «Нет, мы дошли до нужной двери». «Береги его», — сказал на прощание Матвей. «А ты — ее». После этого разговора дни полетели со стремительной скоростью, завещание — права на группу, договор с Гордеем об открытии врат в Межмирье, поиск этой Алевтины, долгие попытки убедить ее ехать с нами и сомнения насчет Милы. Мой палец сотни раз замирал рядом с ее контактом в моем телефоне. Мне безумно хотелось позвонить, чтобы хотя бы услышать ее голос, но я понимал, что этот разговор только все усложнит. «Ребята!» Следившие за ней предоставляли мне много снимков, на которых она так счастливо улыбалась. Я уже почти забыл, когда видел Милу такой лучезарной. Были снимки их вместе. Ревность выворачивала все внутри меня, но разум твердил, что она счастлива благодаря этому оборотню, что Натан смог сделать то, чего не удалось мне, значит он и должен быть с ними. Он заслужил это право, а я все просрал. В день отъезда я назначил Игната следить за Милой. На всякий случай, пусть он будет рядом. Интуиция меня не подвела. Люда слишком остро отреагировала на известие о моей смерти. Хорошо, что Игнат успел позаботиться о них. Все, что я знал, это пол ребенка, и что с Милой все будет хорошо. Больше информации я мог узнать, только через полгода, когда буду передавать конверт для Марины. Такой же конверт только Амиле и моем сыне мне передаст Марк. Он стал нашим связным. Как правая рука Гордея, он часто ездил в соседние миры с дипломатической миссией. Его поездка на Флиц не вызовет ни у кого подозрений. Сегодня я с самого утра сам не свой. Жду встречи, с другом, и хожу из угла в угол. Никита уже ползает и говорит несколько слов, которые можно идентифицировать. Вчера у него начал лезть первый зуб, и мы с Алей всю ночь по очереди качали его на руках. Сейчас этот бандит спит, прижавшись к груди няни, а я вместо того, чтобы передохнуть, не могу перестать думать, какой он, мой второй сын. брюнет. как и Никита, уже умеет ползать или ленится? Похож ли он на Милу? Похож, глазами, такого же василькового цвета, такие же большие, на пол лица, а вот все остальное мое, словно в зеркало смотрю. И назвала его красиво Олег. Жаль, что отчество мое не дала, но я и не надеялся. И я сказал ей о письме. Испугалась? Нет. Обрадовалась, что ты жив. И сказала, что будет рада твоей встрече с сыном. Видимо, они не планировали скрывать от ребенка правду. Значит, простила. Думаю, да. Спасибо, друг. Ты привез хорошие новости. А ты меня чем порадуешь? Никита растет, бизнес развивается, дел много, но я доволен. А как на личном фронте? все отлично нашел понятливую любовницу не думал что никите нужна мама зачем у него есть аля так может ты бы присмотрелся к ней я рассмеялся тоже мне марк придумал я и аля это невозможно она не верит в любовь, а я верю потому что мое сердце все еще бьется ради милы портить наше партнерство с сексом я не стану Слишком дорожу ей, да и найти ту, которая согласна согреть мою постель, без всяких обязательств, не проблема. Нет, друг, это ни к чему. Марк криво улыбнулся, ставя под сомнение мои слова. Помнится, так же он кривил губы, когда я его убеждал в своем безразличии к Миле. Только в этот раз он ошибается. Конец.